Следует принять также во внимание, что персы называли скифов саками. Более точно саки представляли собой ветвь скифов, которая осталась в Туркестане даже после миграции других орд в Черноморские степи. А туркестанские саки были без сомнения иранцами. В течение первой части VII века до нашей эры скифы сломили сопротивление кемерийцев и распространили свое владычество от Волги до Днестра. В конце столетия скифское государство в степях приняло определенные очертания. Их царство было одним из серии кочевых империй, которые сменяли друг друга в евразийских степях. Скифская империя — не являлось централизованным государством. Авторитет царя главной орды признавался предводителями более мелких орд, но царь не был абсолютным правителем. Скифское государство было скорее конфедерацией сильных кочевых родов. Как социально, так и по легальному статусу оно соответствовало государству, базировавшемуся на родовом законе. Кавалерия была главным оружием скифской военной организации. Скифские всадники, как позднее сармадские, использовали седло, которое давало им очевидное преимущество над западной кавалерией, поскольку ни греки, ни римляне не использовали седел. Неясно имели ли скифы шпоры. На вазе, найденной в кургане чертом лык, имеется картинка оседланного коня а ремень, свисающий из-под пруги, выглядит как кожаная шпора. В скифских могилах не было обнаружено однако никаких железных шпор. Между прочим, что касается западных народов, лишь после прихода аваров в VI веке нашей эры шпоры стали использоваться франкской кавалерией. Смотрите главу пятую, раздел 2. Лук был самым опасным оружием скифских всадников. Короткий, около двух с половиной футов, примерно 75 сантиметров, с двойным искривлением, скифский лук был хорошо приспособлен для стрельбы с коня. Стрелы изготовлялись из дерева или тростника. Наконечники стрел были бронзовыми, хотя иногда в курганах обнаруживаются каменные, костяные и железные наконечники. Дальность полета стрел составляла около 400 футов. Колчан для стрел, или горитус, как его называли греки, делался из дерева или кожи и обычно богато украшался. Колчан скифского предводителя покрывался золотыми или серебряными пластинками и крашенными врезным путем и барельефом рисунками, представлявшими военные сцены. В дополнение к луку скифский воин использовал также бронзовый или железный меч и кинжал. Типичная скифская тактика состояла в атаке врага, В различных местах одновременно маленькими кавалерийскими отрядами После первого столкновения скифские всадники бежали С тем, чтобы завлечь армию врага на свою территорию Где было легко его окружить и уничтожить Неудачная кампания персидского царя Дария, описанная Геродотом Может рассматриваться как классический пример скифской военной тактики Геродот, книга 4. Скифская империя социологически может быть описана как власть кочевой орды над соседними земледельческими племенами. Хазарское государство VII-V века нашей эры, как и монгольская Золотая Орда XIII-XV века нашей эры, были устроены по одному образцу. Скифы основной орды являлись типичными кочевниками. Разведение лошадей было фундаментом их образа жизни. Они жили в кибитках на колесах.